Второй тектонический удар, эхо первого, отразившееся от грани планетарной коры и мантии, был слабее и подбросил меня на какие-то жалкие полметра. Вслед за ним по плато разлилась частая вибрация. Это сотни тысяч кубометров океанской воды с ревом хлынули в бреши, пробитые калифорниевыми боеголовками между заливом и шахтой Антона. И четвертым номером в качестве маленькой призовой игры нас вбило в землю нижним фасом воздушного ударного фронта. А вот если бы не кряж голодных девов, то, полагаю, уволокло бы нас, невзирая ни на какие богатыри, обратно в расселину. Мехводы тарпанов сдали назад, чтобы подобрать нас. Конечно, было много шуток, в основном на тему того, в чьей учебке какие были обычаи заведены насчет тех, кто с брони на марше падал. Но мы не обижались. Радость не оставляла в душе места для каких-либо других чувств. Они казались какими-то невозможными. Тарпаны вновь двинулись вперед. Покончив с воспоминаниями об учебках, циклопы придумали себе новое развлечение. Теперь они вовсю таращились на очищенные от тумана взрывной волной вершины кряжа, высматривая, когда же из-за них покажутся классические черные грибы с антиядерных плакатов. «Я так понял. Девы — это что-то типа чертей?» — спросил Черныш у образованного Щедролосева. Ну типа да. А хуже или лучше? Чертей? Ну да. Для зороастрийца хуже, а нам православным пофигу. А вот и первый дев, башку показал, сказал свиньин, указывая железным пальцем в сторону тяжелого зловещего облака, которое вырастало над чистоколом горных макушек. В общем, как пишут в обвинительных заключениях военных трибуналов, Марш осуществлялся неорганизованно, круговое наблюдение за местностью не велось, командиры взводов и лично комроты утратили бдительность. Поэтому, когда астрофаг Берта начал довольно шустро вылазить из своей шахты, мы некоторое время не замечали того, что увидел бы и гражданский с диоптрием минус 14, посмотрен в нужную сторону. Тревогу поднял мехвот Вова. На его рабочее место выводилась картинка с двух камер заднего обзора, и в очередной раз, бросив дежурный взгляд на экран, он завопил. «Командир! Сзади! Какая-то штука в шахте шабаршит!» Я обернулся. «Вот террас! Какая-то штука в лице астрофага Ягну возвышалась над валом этак на треть своей общей длины». Четыре парусовидных, сужающихся к вершинам небоскреба высотой за километр, вонзались в раскаленную дымку над шахтой и терялись в ней. Узкие, упругие струи красного дыма вырывались из зазоров между обшивкой астрофага и краями шахты. Выразительное поперечное утолщение на одном из небоскребов Неслось сквозь эти струи вверх со скоростью, Которая позволяла судить о том, Что целиком этот исполин покажется из шахты Совсем-совсем скоро. Я молниеносно оценил обстановку. Убраться с плато, прежде чем астрофаг взлетит, Мы не успеваем. Черт с ним, пусть летит? Нет, нельзя. Ягну могли успеть С установкой своих икс-движков на дне шахты и после того, как покинут опасную лямбда-зону, запросто их включат. К чему это приведет? То ли весь Алборс, то ли один его северный полярный кусище отправится прямиком в недра одного из Макранов, а мы, естественно, отправимся туда же, и нам уже будет все равно. Взорвался Макран, не взорвался. Спасли мы население Тарты не спасли, потому что песец, он и в Африке голубой. Единственное, что удержит ягну от запуска их движков это страх за собственную шкуру. Если их астрофаг не сможет покинуть шахту, застрянет в ней, есть надежда, что цена жизни его экипажа окажется для ягну дороже, чем выгоды, от утилизации энергии сверхновой, которую сулит подрыв макранов. Прекратить движение, скомандовал я, рота, занять места в десантных отделениях торпанов. Бегом, марш! Кербитьев ко мне. Согнав всех циклопов под прикрытие брони, я залез по пояс в башенный люк, а Кербитью приказал занять аналогичную позицию в десантном люке, мехводом торпанов. «Повернуть строго на кряж голодных девов, ориентир, отметка 400?» «На предельной скорости, вперед!» Я впился взглядом в астрофаг, он двигался все быстрее. Вот показалась носовая часть центральной гондолы с эмиттерами позитронного лазера. Вот он вышел до середины. Кирбисев обернулся и бросил на меня вопросительный взгляд, хотя, конечно, глаз его я не видел. Я отрицательно покачал головой. Теперь три четверти. «Кербитев, давай высокая! Есть высокая!» Вот хвостовая часть центральной гондолы. Теперь из шахты выходили кормовые хвосты четырех боковых гондол. Время! «Кербитев, подрыв!» Его «есть подрыв» прозвучало тонко и боевито. Учитывая высокую плотность атмосферы Алборза, ударная волна распространяется в ней быстрее, чем на Земле. А передача ударной волны через породу происходит естественно еще быстрее. Кербитьев вниз, задраить люки. У нас с Кербитевым было три секунды до первого сейсмического удара. Я провалился вниз. В спасительное нутро Торпана захлопнул люк и со всей дури шарахнул кулаком по кнопке автоматической задрайки. Громкий хлопок. Люк герметизировался. На том третья секунда и закончилась. И начались приключения черепашек в стиральной машине. Торпан получил мощный пинок под зад, утратил сцепление с грунтом Нас развернуло. На скорости семьдесят километров в час мы, ясен перец, опрокинулись, покатились, пересчитали модулем вербена все валуны на дистанции метров в двести и, наконец, улеглись на правый бок, уткнувшись в дюну у подножия кряжа. — Кажется, приплыли! — радостно закряхтел свиньин. — Рано радуешься! — — сказал мехвод Вова. — Сейчас воздушкой накроет. И точно. Накрыла. На броне увесисто забарабанили камни. С наждачным шуршанием пронесся песок. Тарпан заметно приподняла. Машина задрожала в раскаленном воздухе, будто бы примиряясь к новому полету, но вдруг лететь раздумала, упала вновь и как будто даже обмякла. Потом последовали секунды, которые я называю возвращением к себе. В мозгу что-то такое струилось, строилось, перестраивалось, просветлялось. Так бывает после иксматрицы, матрицы после долгого тяжелого сна. «Говорила мне жена, увольняйся нахер, хватит!» А я возражал, ругался, дура, мол, «А чего дура-то?» Кто это произнес, я не запомнил, но мысль вынужден был признать ценной. Да, приказывать по-уставному не хотелось, да и не моглось. Возвратившийся к себе Степашин не был полностью тождественен предыдущему. Например, он частично утратил некоторые навыки, а вместе с ними и командирскую сталь в голосе. «А теперь, мужички!» с пьяной задушевностью, изрек я. «Хорошо бы отсюда вылезти. У кого какой люк откроется, свистите». «Кормовые двери заклинило», — рапортовал Черныш. Люк на крыше десантного отделения вообще лопнул пополам, но обе половинки перекосило так, что кербить его на пару со свиньяным Не удалось их выдавить даже на пределе мощности их богатырей. С моим люком тоже были нелады, автоматика не отзывалась, ручная задрайка осталась у меня в руках при первом же усилии. А вот у везучего мехвода Вовы люк не заклинило, его просто вбило внутрь машины. Поэтому Вова был первым, кто выбрался из Тарпана. Он помог снаружи кербитьеву и свиньину, и втроем они кое-как доломали верхний десантный люк.